Глава вторая. Потерянная тень. Колоннада осталась за спиной. Я выбрался из леса теней, пересек открытое пространство, направляясь к южной стене Акрополя. Не выдержал. Оглянулся. В лунном свете на плитах темнела прерывистая дорожка из пятнышек. Кровь. Моя кровь. Порез на ладони не спешил затягиваться. Так не годится. Кровью я вряд ли истеку, но измораюсь и след оставлю. Я сбросил с плеча котомку, пошарил в ней здоровой рукой, нашел трепицу, не стал думать, что в нее было завернуто, чистая сойдет, кое-как замотал ладонь, зубами затянул узел, капать перестала и ладно. Боли я по-прежнему не чувствовал. Ничего я не чувствовал. Разучился. Куда я пойду? Куда глаза глядят? Куда они глядят? На юг, по известной дороге, ведущей от Истма к Аргасу. Только дорога — это потом. Сначала к южной стене Акрополя. Наш Акрополь — крепость с высоченными стенами, башнями, воротами. В воротах день и ночь стража стоит. Ночью особенно. Днем-то много кто ходит по делам. торговым или еще каким, а вот после заката не стоит и пытаться. Я нырнул в лабиринт рыночных пристроек, сараев, складов. Лунный свет в здешние закоулки не проникал, под сандалиями копилась кромешная тьма. Иди, братец, осторожней, не то ноги переломаешь. Когда я выбрался на каменистый склон холма, там было куда светлее. Вот тропинка, она ведет к стене. Хорошо южный склон пологий, не чета северному, который к морю. Там обрыв на обрыве, точно убился бы. А тут ничего, идти можно. Место знакомое, я его три года назад разведал. Продрался сквозь кусты, пошел вдоль стены, ведя рукой по прохладным наздреватым камням. Ну где же ты? Неужели заделали? Или я промахнулся? Ух, вот ты! Красавица! Дыра в стене была на месте. Раньше она казалась мне больше. Ну да, это я вырос, а не дыра уменьшилась. Пролезу? Пролез? Локоть ободрал. Ерунда, царапина. Не выходя из тени, я осмотрелся. Склон спускался к нижнему городу. По склону бежали тропинки. В потемках не очень-то разглядишь, но ни одна не вела к моему тайному лазу. С обеих сторон его скрывали кусты. Взрослый тут не пролезет. Я и то с трудом протиснулся. Прямоугольники крыш, выбеленные луной, перемежались узкими провалами улиц и переулков. Город показался мне плоским, нарисованным. Я моргнул, наваждение сгинуло. Куда идти, я знал. Ну, как знал? Знал направление. В Нижнем городе я бывал редко, всегда днем. Так недолго и заблудиться. Буду блуждать, как потерянная тень в Аиде, аж до рассвета. Меня хватятся, поймают и обратно отведут. Даже если я никому не нужен. Все равно ведь отведут. Зачем? Кому? Отец мне не отец, мать не мать, братья не братья. Один дед меня любил, и тот умер. Даже два раза умер. Спасал я его, не спасал, какая разница? И Перен умер. Сгорел заживо. Я тогда тоже пытался. Мать, которая не мать, боится. Говорит, что из-за меня остальные братья погибнут. От меня семье одни беды. Вдруг она права. А даже если нет, кому я тут нужен, раз деда не стало? У матери семья, у отца город, братья. Переживут как-нибудь. Забудут обо мне через месяц. Внизу царила темнота, не огонька. Нет, вру. Над южными воротами горели два факела. А может, масляные фонари? Не разобрать. В смутных бликах я различил человеческие силуэты. Бронзовые отблески на груди. Стражники. Как быть? В городе я тайных троп не знаю. «Дыр в стенах, тем более». «Через стену? А что?» «Эфирские стены, я помнил. Одно название. Это во мне Акрополь». «Перелезу, — решил я. Дам крюка, чтобы отворот не увидели. Выйду на дорогу и вперед. Через Аргас и Тегею до самого Пилоса. Или лучше через Микены?» «Ладно, там видно будет». Я начал спуск. Время от времени из-под сандалий вылетали камешки, с шуршанием катились вниз. Поначалу я всякий раз замирал, но вскоре перестал. Никто не услышит. Спят все. А доворот со стражей далеко. К счастью, темень казалось не такой непроглядной, как это казалось сверху. Переулками я протискивался в намеченную сторону. Волнами накатывали запахи. сушеная рыба, пряности, отхожее место, кислое вино, замоченные кожи, конский навоз, зная город получше чуть бы определил, где нахожусь, а толку. Вот я миновал кожевенную мастерскую, справа лавка торговца рыбой, слева постоялый двор, как это поможет мне добраться до стены никак может я хожу по кругу а На постоялом дворе Фыркнула, всхрапнула во сне лошадь. Отозвалась собака, лениво гавкнула, умолкла. Я старался двигаться как можно тише, но подошвы сандалий предательски щелкали на камнях, шлепали, чавкали, если под ногами оказывалась грязь. Эхо отражалось от стен, разносилось отсюда до островов заката. Только глухой не услышит. В эфире, похоже, жили одни глухие. Никто не проснулся, не вышел посмотреть, кто это шастает по улицам глубоко за полночь. Здесь на меня тоже было всем плевать. Когда передо мной внезапно выросла стена, я поначалу решил, что забрел в тупик. Сунулся вправо, влево. «Да это же городская стена!» С опозданием дошло до меня. «К ней я и шел!» Перебросив дротик на ту сторону, я принялся карабкаться по камням в кривь и в кость выступавшим из складки. Раз, два, и мы уже наверху. Теперь свесимся на руках. Прыжок. Земля чувствительно толкнулась в пятки. Я не удержался на ногах. Упал. Рука нащупала дротик. Хорошо еще не напоролся. Посейдонов сын. Сын владыки морей. Ха! бунщики наплели дураки подхватили. А я, самый главный дурак, поверил. Ну, лошадника, что с того? Главка Фирский тоже лошадник, а сам сын Сизифа. Кто-то поет, кто-то на кефаре мостак. Я вот с лошадьми. Если Эвремеда мне не мать, о Посейдоне можно забыть. Был бы Посейдон мне отец, помог бы с Химерой, с Гермием, встал бы за меня горой, девятым валом. И вообще. Я никто, я ничей. Уйду и гнев богов от семьи уведу, от семьи, которая мне не семья. Оглядевшись, я двинул напрямик, срезая путь. Ну как, напрямик? Спотыкался о камни, обходил валуны, когда они без предупреждения вырастали передо мной, прикидываясь спящими чудовищами. Налетишь разбудишь, тут-то тебе и конец. Один раз все-таки налетел, рассадил коленку, зашипел и потопал дальше. Забрел в заросли, хорошо миртовые, судя по аромату. Угоди я в кусты можжевельника, так бы легко не отделался. Я все шел и шел, а дороги все не было и не было. Что это? Тропа? Идти стало легче. Тропа — хорошо, но где дорога? Промахнулся? Заплутал? Разведнеется, заберусь повыше, высмотрю, что да как. Делов-то. Подвернулась нога, упал, встал, заморгал, как спросонья, протер глаза, ныл ушибленный палец. Спросонья? Это я что же, на ходу сплю? Вокруг заросли луна серебрила ветви и листву деревьев. Свет увязал в густом подлеске, не в силах пробиться дальше. Вокруг слышались... подозрительные шорохи, шелест, писк, стрекотало, трещало, ухало. «Филин?» Захлопали крылья, умолкли. До боли в пальцах я сжал дротик. Вперед! Несмотря на усталость, я едва сдерживался, чтобы не припустить по тропе бегом. Когда выдохся, пошел медленнее. Лес все не кончался. Наконец деревья поредели, Я выбрался на гребень холма. Светало. Так, самую малость. Все было серым, зыбким. Ничего не разглядишь. Хуже, чем ночью. Мутный кисель затопил мир. В нем тонули низины и кусты. Кроны деревьев выступали из мглы призрачными островками. Глаза отчаянно слипались. Встанет солнце, тогда я осмотрюсь. От эфира я далеко ушел. Не найдут, спешить некуда. Дерево. Буря сломала, выворотила, Под узловатыми, торчащими к небу корнями нора, усланная сухой древесной трухой. Она показалась мне уютнее, чем постель во дворце. Пристроив рядом дротик, я улегся, подтянул под себя ноги, сунул озябшие ладони под мышки, заснул мгновенно.